Ольхон. Население — полторы тысячи человек. Территория — 730 квадратных километров. Сибирский федеральный округ. Ольхонский синдром. Ни с одним другим местом за все время путешествия я не предвкушал встречи так, как с островом Ольхон на Байкале. Хозяин дачи в Новосибирске, Евгений, расхваливал местные пешие маршруты. Фотографии оттуда выглядят просто умопомрачительно, а Сергей, у которого я должен там остановиться, оказался очень интересной личностью. Он бросил свою высокооплачиваемую работу инвестиционного консультанта ради того, чтобы возвести в местечке Хужир православную церковь. С тех пор каждый день он звонит в колокола и всегда безвозмездно принимает гостей в деревянном доме, построенном своими руками. О нем писали даже в заграничной прессе, настолько вдохновляющая у него биография. Но, к сожалению, места, от которых путешественник ожидает так много, по закону подлости особенно разочаровывают. Как, например, в случае с парижским синдромом, по-японски «парисикагун». Так называется тяжелая форма психического расстройства, которая проявляется во Франции у туристов из Азии, которые ожидают увидеть в наполненном романтикой городе любви исключительно приятных людей в одежде от Луи Виттон, которые с утра до вечера распевают песни «Эдит Пиаф», но вместо этого выясняется, что Париж пропах мочой, а туристов там вовсе не ждут с распростертыми объятиями. От Иркутска до Альхона 6 часов пути на микроавтобусе с мягкими стенами и потолком что делает его похожим на студию звукозаписи. На то, какой будет поездка и в каком состоянии находятся дороги, указывает обилие трещин на лобовом стекле, а также большое количество икон, висящих под зеркалом заднего вида. Спутник НОТ Страница в Twitter с необычайно мрачными шутками о России, российской пропаганде и технически устаревшем авианосце Адмирал Кузнецов. В последнее время также и об американском российском президенте Дональде Трампе. Здесь публикуются фотографии или короткие видео, сопровождаемые подписями типа «Путин! Россия против цензуры за пределами России!» «Российские дороги препятствуют вторжению НАТО» под фото с машинами в непролазной грязи. Или «Путин! Россия активно вкладывается в современные высокотехнологичные продукты, например, зерновые». Страница набрала более 14 тысяч подписчиков, что составляет десятую часть от числа тех, кто подписан на оригинальный спутник. На небольшом автопароме автобус переправляют через самое глубокое озеро в мире с водами цианового цвета. Небо слегка затягивается облаками. Поначалу ольхонский пейзаж с желто-зелеными холмами и довольными коровами вызывает ассоциации с шотландскими островами. Хорошая новость! Местность, по которой пролегает гравийная дорога до Хужира, вопреки опасениям, не слишком дикая. Плохая новость. Сергея в Хужире нет. Он сейчас во Франции. Докладывает мне парнишка, вероятно, его сын, когда я прихожу к дому, адрес которого Сергей сообщил мне в электронном письме. Здорово, что я могу переночевать даже в его отсутствие. Но мне действительно жаль, что вживую мы так и не встретимся. Свободный матрас для меня находится в армейской палатке площадью около 12 квадратных метров, которая стоит на лужайке прямо перед церковью. Внутри пахнет динатуратом и лапшой быстрого приготовления. Кроме меня, в палатке обитает финская пара тревел-блогеров, француз-геолог и три русских туриста. Все они расположились на матрасах поодаль. В местном сельпо я становлюсь очевидцем сцены с участием группы китайских туристов, которые пытаются объяснить продавщице, что их товарищу нужен один стаканчик йогурта, тогда как на упаковке они по четыре. Это приводит к значительным затруднениям в общении. Ворчливая женщина за прилавком сначала не может понять, чего они хотят, а затем пытается объяснить, почему йогурт продается в упаковке из четырех штук. Парижский синдром в действии. Большинство туристов приезжают на остров из Китая, что, в общем-то, странно, ведь местность не располагает групповым экскурсиям. Другими словами, во время путешествий китайцам прежде всего важны брендовые магазины, пятизвездочные отели и стабильное интернет-соединение. Все это отсутствует в Хужире, этом пыльном городке, где атмосфера напоминает вестерн, а отдельного душа нет почти ни в одном отеле. «Но у нас в каждом школьном учебнике черным по белому написано, что Байкал прекрасен», — объясняет мне туристка из Кэсчэнду, и об этом же поется в одной популярной китайской песне. Инвесторы быстро оценили потенциал. На южном побережье озера, в Байкальске, строится современная база отдыха, настоящий туристический рай, соответствующий вкусам гостей с Дальнего Востока. Китайская компания Чун Джин Ксин планирует вложить невероятную сумму в размере 10 миллиардов евро, в том числе и в современную инфраструктуру. Это в два раза больше того, что было потрачено на шанхайский Диснейленд. Прямо к закату китайцы собираются для общей фотографии у скалы-шаманка. Гряды утесов, где, по поверью местных шаманов, обитает божество хан Хотобабай. Шаманы обвязали разноцветными лентами несколько столбов, чтобы порадовать глаз хозяина этого места. Сюда следует приходить лишь с чистыми помыслами и добрыми намерениями, ведь у этого места сильная энергетика. Ну вот, приехали. Я ведь все еще зол из-за того, что разминулся с Сергеем. На следующий день мне удается договориться по телефону о встрече с самым известным шаманом России, чтобы узнать о его целительном искусстве, путешествиях в параллельные миры и легендах Ольхона. Его зовут Валентин Хагдаев, и он работает кем-то вроде личного шамана у знаменитостей. На его странице в интернете написано, что он заглядывал в будущее по просьбе супермодели Натальи Водяновой и помог Диме Билану выиграть Евровидение 2008. Разумеется, ему довелось пожать руку и Путину. Если в советские годы шаманизм демонизировали, а самих шаманов преследовали, то сейчас в России искусство общения с духами становится все популярнее. В республике Бурятия, например, расположенной на восточном берегу Байкала, Народных целителей признают даже в Минздраве. Величина Альхона 72 километра в длину и 14 километров в ширину обеспечила ему четвертое место в списке островов мира, расположенных на озерах. Если верить шаманам, то здесь живут целые сонмы духов. По сравнению с ними, исландские эльфы покажутся просто кучкой детей, нарядившихся в не по случаях Хэллоуина. Одна из примечательных особенностей острова — Это тишина. Если идти по песчаному берегу прямо по кромке озера, то еще слышен плеск волн, но в трех-четырех метрах отсюда внезапно становится совсем тихо. Завораживает и вид скалистых отлогих материковых берегов. На них часто опускается туман. И, наконец, вкус омуля холодного копчения. Это родственник лосося, который обитает только на Байкале. Его нельзя назвать иначе, как чудом. Наутро я звоню главному шаману острова снова, чтобы обговорить место встречи. Ответ неутешительный. Он совсем забыл о нашем уговоре и сейчас разговаривает со мной уже с парома. Вернется на Ольхон он не скоро. Проклятие. И чем я так насолил духом острова? Федор Тютчев. Гениальный поэт 19 века, которому удалось убессмертить себя при помощи одного четверостишья, которое знает каждый россиянин. Редко, когда образ нации оказывается описанным настолько удачно. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Но я тот еще упрямец, меня так просто не сломить. На стойке регистрации самого знаменитого отеля «Альхона», усадьба Никиты Бенчарова, я спрашиваю, не могли бы мне посоветовать какого-нибудь шамана, причем срочно? Женщина за стойкой смотрит на меня с легким сочувствием. Вероятно, она гадает, от какого такого недуга я хочу избавиться. «Мне кажется, в конце улицы живет один такой. Зовут Валентин. В доме за голубым забором. Не пропустите», — говорит она. Такое чувство, что всех шаманов зовут Валентинами. Я прихожу на место и стучусь в калитку. Мне открывает молодая женщина. Я называю ей имя того, с кем ищу встречи. Она уходит в дом. Мне навстречу выходит колоритный маленький сморченный старичок с резным посохом. Его наряд состоит из брюк и лаковых туфель. На нем также яркая рубашка, чуть ли не с гавайским узором, а на шее у него ожерелье из камней, украшенное перышком. Ростом он от силы метр сорок сантиметров. Его морщинистое лицо пропитано мудростью, во рту сияют золотые зубы, а взгляд живой, пусть и слегка удивленный. То, что надо, думаю я, и называю ему причину своего визита. В ответ он произносит всего одно предложение, которое по-своему прекрасно, даже поэтично, ведь редко случается, чтобы так емко выражали контраст между ожиданием и реальностью, между желаемым и действительным. В то же время его ответ меня бесконечно удручает. Звучит он так. «Никакой я не шаман. Я просто очень-очень стар». Я сдаюсь. Ну, тебя, альхон. Тем же вечером я сажусь на паром и покидаю остров. Истина номер 17. Вовсе не обязательно, что вместе, которое любой другой турист считает потрясающим, ты также хорошо проведешь время.